Глава 2. Алёна. Утро обещало быть радужным, если бы Лёша не уехал на рыбалку с друзьями. Мой парень любит проводить с ними время, но в такие моменты я могу уделить время себе. Сварив себе чашечку ароматного кофе, кидаю туда несколько маршмеллоу и останавливаюсь около книжного стеллажа. Где-то у меня была хорошая книжка про альтернативные концовки войн. Наш декан просто слюной от удовольствия брызжет, когда рассказывает о ней. Так что, думаю, чтобы расположить его к себе, стоит прочитать это произведение. В конце концов, это может положительно сказаться на зачете. Заочное обучение на историка – это скорее бзик, нежели необходимость. Зато можно будет устроиться в любой музей мира или работать гидом. Нет ничего лучше… Чем делиться историей с теми, кому это действительно интересно? Когда я закончила читать первую главу, прозвучала мелодия вызова. На смартфоне высветилось имя моей сменщицы Тани. «Да?» «Алена, привет!» Из трубки послышался страдальческий стон. «Можешь меня сегодня в баре подменить?» «Весело вчера прогудели!» Не удержалась от иголки. «Да ты же знаешь, что я падка на красавчиков!» А вчера как раз такой на вписку пригласил оправдывалась Таня. «Ну так как, подменишь?» «Какой вопрос? Лёшка всё равно на рыбалке, так что будет чем заняться», бодро заявила я. «Ты просто спасительница», защебетала она, после чего сбросила. «Время только девять утра, так что время до смены ещё есть. Бар работает с двенадцати, поэтому я решила быстренько одеться и пройтись по магазинам». «Надо закупить продуктов и мыломойки». Выйдя из дома, сразу обратила внимание на утреннее ДТП, которое здесь было обычным явлением. Правда, один из участников оказался на редкость сильным. Так толкнул полицейского, что тот свалился с ног. Хотя ему не мешало бы похудеть, чтобы быть более проворным. «Мне показалось, или он пытался укусить служителя правопорядка?» В супермаркете я сразу взяла корзинку и стала заполнять ее продуктами. Хлеб, сыр, грибы, сливки, капуста и специи. Из мыломойки мне практически ничего не понравилось, но взять освежитель воздуха все же надо. Да и жидкое мыло заканчивается. Конечно, можно было бы попытаться заказать доставку, но после Танькиного звонка, как по волшебству, связь пропала. Интернет тоже сдох. Пока я поднималась, заметила, что как при моем выходе из подъезда, так и сейчас наш дворник стоит напротив лифта в одном положении. Хм, странно. Может, ему стало плохо? Валерий Владимирович, у вас все хорошо? Ответом мне послужил невнятный чавк, после которого его голова, как в припадке, задергалась в мою сторону. Вам плохо? Еще раз поинтересовалась я, невольно отступая на шаг назад. С невероятной скоростью он кинулся на меня, но я успела увернуться. Покрепче схватив свою сумку шоппер, бросилась по ступенькам вверх. И лишь на последнем пролете оглянулась. Все лицо и перед одежды нашего дворника были заляпаны в крови, а глаза его были бордовыми, словно вот-вот выпадут из орбит. Недолго думая, я приставила магнитный ключ к двери и захлопнула ее за собой. Еще минут двадцать продолжались удары по ней, но потом постепенно стихли. Я прислушалась. После того, как он перестал колотить дверь, подъезд погрузился в протяжный мужской крик боли. «Да что же это происходит?»